Глава двадцать четвертая. Испуганная девчонка, забежав за кровать, Эва уставилась на Артура испуганным взглядом, сжала в правой руке расческу и замерла, не зная, что делать дальше. То есть, как это у меня на тебя никаких прав? прогудел Артур. Ты моя невеста, а это подразумевает все. Хватит уже ломаться. Ты считаешься вся моя. Она не знала, что именно оскорбило ее сильнее. Его предложение заканчивать ломаться. или убежденность в том, что она принадлежала ему с потрохами, но в душе Ева после его слов будто что-то взорвалось. Она зашипела, как кошка, которая наступили на хвост, потом что-то из силы замахнулась и швырнула в Артура расческой. Это была довольно увесистая массажная щетка. Она пролетела пол комнаты и ударила новоспеченного жениха в плечо. Ева сама испугалась того, что сделала. Артур охнул, потер ушибленное место. Еще что-нибудь меня кинешь? Не посмотрю ни на что, скручу и завалю на кровать. Я предупредил, если что, процедил он, строго прищурившись. От этих его слов Ева испугалась ещё больше. Раньше Артур никакой физической расправы ей не угрожал. Однако он почти сразу сменил выражение лица на примирительное, наверное, понял, что напугал. "Ева", начал он уже гораздо более спокойным тоном. "Ты же согласилась замуж. Мы подали заявление, естественно, это означает, что мы будем спать" Как твоё будущее, муж, я имею на это право. И тут она наконец решилась высказать то, что весь вечер вертелось на языке. Господи, да зачем же ты вообще решил на мне жениться? Можешь объяснить? Могу, сказал он уверенным голосом и принялся обходить кровать, сокращая дистанцию между ними. "Стой на месте!" взвизгнула она. "Не подходи!" С этими словами Ева взобралась на кровать. "Ты меня боишься, что ли?" недоуменно спросил он. Не надо меня бояться, я ничего плохого тебе не сделаю. Ага, воскликнула она громко. Ты только что открыто заявил, что хочешь заняться со мной сексом. И что в этом плохого? Развёл он руками. Действительно, что плохого? Только то, что он относится к ней как к шлюхе, а так всё в порядке, конечно. Артур, я не буду с тобой заниматься сексом. Он замер на месте, смерил её угрожающим взглядом недовольно запыхтел и довольно запыхтело наконец спросил: "Почему?" Я вдруг разо нравился тебе как мужчина? Ты уже спала со мной, хочу напомнить, и в прошлый раз тебе все очень даже понравилось. Тогда были другие обстоятельства, охнул она. Я тебя по-другому воспринимала. Ну конечно, вдруг разозлился он. Раньше со мной спать было нормально, а теперь-то после Закса, разумеется, ни-ни. Я мужчина, у меня свои потребности. Как ты хочешь, чтобы у нас было, или я сплю с тобой, или с другими, выбирай. Спиз кем хочешь, возмущенно ответила она. Окей, кивнул он, как-то слишком поспешно кивнул. Потом бросился к кровати, в одну секунду стащил ее на пол, прижал к себе спиной. Я же сказала, спи с кем хочешь, пропищала она жалобно. Ответ он прорычал ей на ухо: Я хочу спать исключительно с тобой. При этом он повернул Еву к себе лицом, попытался поцеловать, но она увернулась. При этом оказалась плотно прижата к его груди, попросила жалобным голосом. Артур, пожалуйста, давай поговорим, ну, пожалуйста. Он опалил ей ухо жарким дыханием, на секунду прикоснулся губами к её виску. Эве даже показалось, продолжишь своё домогательство, но он всё же выпустил её из объятий, сел на кровать. Давай поговорим, сказал он со вздохом. Объясни по-человечески, почему ты не хочешь со мной спать. Я не хочу с тобой спать, потому что это только всё усложнит, проговорила Эва, разводя руками. По её мнению, это было вполне очевидно. Она ещё не определилась, нужны ли ей вообще эти отношения, тем более брак. Ведь основа у всего этого очень и очень шаткая. Тут не до секса. Но Артур был другого мнения. Что значит это всё усложнит? Что в сексе сложного? Спросил он, скинув брови. Это совершенно не сложная вещь, Эва. А не страшная, так что хватит пугаться и смотреть на меня так, будто я собрался с тебя насиловать. Уверяю, этим занимаются все обручённые пары. Почему мы должны быть исключением? Быть мы обычной парой, я бы с тобой согласилась. стоял на своём она. Но нас с тобой история совсем необычная, поэтому необычная, да, перебил он её. Но мы ведь скоро поженимся. Какая разница, когда мы ляжем в постель, ты всё равно станешь моей женой. Я не уверена, что хочу ей быть, сказала она наконец. В смысле? Артур резко встал с кровати и навис над ней. Что это значит, Эва? Я прекрасно понимаю, что ты предложил пожениться под влиянием момента, но Я предложил тебе пожениться, потому что это правильно, прогудел он Бурави её взглядом. Нет, не правильно, воскликнула она. Мы не любим друг друга. А тогда зачем всё это? Давай лучше вернёмся к первоначальному варианту. Так будет лучше. Это к какому? уточнил он с прищуром. Я съезжаю, рожаю, и мы вместе воспитываем ребёнка. Я согласна на совместную опеку. Для того, чтобы воспитать малыша людям совсем не обязательно жениться. Артур нахмурился ещё сильнее. проговорил недовольно. Это дерьмовый вариант Эва. Почему? Она удивленно распахнула глаза. Многие люди так и делают, и ты можешь не беспокоиться, я не буду тебя ревновать, я не претендую на тебя, ты волен делать то, что хочешь. Она вроде бы говорила логичные вещи, но чего-то они были ему против шерсти. Зато я на тебя претендую, прогудел Артур. Я не позволю, чтобы какой-то другой мужик тебе прикасался и имел отношение к моему ребенку. Я не собираюсь заводить никакого другого мужика, развела она руками. С чего ты это вообще взял? Я не планирую кого-то искать, с кем-то там встречаться. Мне сейчас не до того. Тем более раз тебе не до того, моё предложение в тему. Кивнул он, чем окончательно её огорчил. Пока она сидела, пытаясь понять его, Артур продолжил легко похлопав себя ладонью по груди. Вот он я. Живи со мной, спи со мной, тебе же надо с кем-то спать. Причём сказал это с таким видом, будто секс это как воздух, и без него Эва не проживёт дня. Вот без этого я вполне могу обойтись, заявила она со всей уверенностью. Но даже это не успокоило Артура. Он наоборот от чего-то оскорбился, посмотрел на неё с подлобием и продолжил грозным тоном. Вот значит как. Получается, я тебе совсем не нужен. Ни в качестве будущего мужа, ни в качестве любовника. С гажешь только в качестве кошелька, я верно понял? Эва прикусила язык, прокрутила в голове их разговор, пытаясь понять, что же она такого сказала, раз Артур сделал подобный вывод. Тихо ответила: "Я совсем не это имела в виду. А что ты имела в виду, когда отказалась иметь со мной какие-либо отношения, кроме материальной помощи? Ещё несколько часов назад ты согласилась замуж. Зачем?" Она нервно сглотнула, осторожно ответила: "Ты просто застал меня в расплох. Я вообще думала, ты шутишь". "Нашла шутника", прогудел он. "Учти, я не шутил о твоего отказа выходить за меня не принимаю". Артур посмотрел на неё зло и вышел из спальни. В этот момент Эва мысленно обратилась к своему ребёнку. Ну и шуму галуешь у тебя, папаша. Я надеюсь, ты у меня девочка, а не мальчик. Потому что если ты мальчик, то есть все шансы, что станешь таким же, и что мне тогда с тобой делать?